Но если мысль об актёрах до такой степени занимала меня, если вид Мабана, выходящего после полудня из французской комедии, причинял мне тревогу и терзание безнадёжной любви, то насколько же большее смятение вызывали во мне имя какой-нибудь Этуали, сверкавшей на дверях театра, или вид женского лица, принадлежавшего, может быть, актрисе которую я замечал сквозь стеклянную дверцу, проезжавшей по улице двухместной кареты, запряжённой лошадьми с вплетёнными в чёлки розами. Как бесплодны и мучительны бывали мои усилия представить себе её частную жизнь. Я размещал в порядке талантливости самых знаменитых: Сару Бернар, Берма, Барте, Мадлену Бруан, Жанну Самари,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 Но напротив него сидела молодая женщина в розовом шёлковом платье с большим жемчужным ожерельем на шее и доедала мандарин. Не зная, как обратиться к ней, мадам или мадмоазель, я покраснел и, не осмеливаясь поднять глаза в её сторону из боязни, что мне придётся заговорить с ней, подошёл поздороваться с дядей